Глава тридцать восьмая. Третья. Ошеломленные эльфы застыли на месте. Им сложно было поверить в происходящее. «Ты кто такой?» Выкрикнул в итоге один из них. «Стойте! Разве... Разве это не тот человек, которого наша фракция пообещала не трогать? Как его там? Кай Арнхард вроде!» Наконец узнал парня другой эльф. «Точно!» «Но он же должен смертным быть, или как?» «Неужели прорвался?» «Плевать!» Вдруг рявкнул сильнейший из присутствующих эльфов, что занимал 203 место в списке 10000 «На время игр фракции расформированы, так что больше нам руки ничего не связывает. И хотя я не знаю, что только что сделал этот хрен, но он в любом случае перешел нам дорогу. Кончаем этих двоих!» Призвав к нападению, воин сам незамедлительно атаковал. Воспользовавшись луком, он выпустил наполненную техникой стрелу. Зеленая яркая вспышка рассекла пространство, однако до цели не добралась. «Что? Где он?» – изумились эльфы, запоздало обнаружив исчезновение человека. Тем временем рядом с ними раздался тихий, сдавленный хрип и хруст, после чего в округе стало на одну ауру меньше. Воины моментально повернулись на странные звуки и увидели чудовищную картину. Кай спокойно стоял посреди их толпы, прямо возле лидера эльфов. Покрытая чужой кровью рука человека находилась на шее противника, которую парень сжал, словно пластиковую бутылку. Но наиболее жуткой вещью в этой ситуации являлось искаженное от ужаса и агонии лицо погибшего бойца. Его глаза почти вылезли из орбит, а из всех отверстий на голове – христалла кровь. Упавший на землю труп стал сигналом для застывших от шока эльфов. Вздрогнув, они моментально стали формировать техники, даже не задумываясь о том, что в такой близости друг от друга смогут ранить союзников. Но так или иначе, никому из них не было суждено нанести урон Каю. Разверзлось поле превосходства, и в тот же миг 17 эльфов из оставшихся 24 упали без сознания. После прорыва воля кая стала намного сильнее, поэтому и это его умение вышло на новый уровень мощи. Сопротивляться ему теперь могли далеко не все гении. Мало у кого даже из учеников четвертого этажа воля оказалась бы достаточно сильна для этого. Однако среди этих эльфов все же нашлось семеро обладавших достаточной стойкостью духа. Поле превосходства ослабило их, но лишить сознание не смогло. Из-за обрушившегося давления формирование техник у эльфов сбилось. Они начали заново, вот только Кай оказался быстрее. Парень вытянул руку, на которой заискрились синие частицы льда. Мгновение спустя тела его противников оказались заморожены, и дребезгом разлетелись на тысячи осколков. Как в момент появления, когда заморозил чужие атаки, так и сейчас Кай использовал технику морозного касания. Ее он освоил еще во времена обучения в клане семи клинков на Саахе, обнаружив в свитке, полученном от хранителя в подводном храме. Однако с тех пор парень практически не применял ее, поскольку она не отличалась большей эффективностью а также имело ограничение в дальности действия. Проще говоря, как становилось понятно из названия, воину требовалось буквально коснуться нужного объекта рукой или другой частью тела, чтобы заморозить его. Но с переходом Кая на ступень заклинателя все изменилось. Запас его энергии вырос почти в пять раз, а ее плотность стала едва ли не на порядок больше. Благодаря этому мощь техники морозного касания резко повысилась до уровня, когда Кай мог замораживать целые техники и даже других воинов. Однако это было не все. Во время прорыва Кай созерцал очень глубокие законы пространства, передаваемые ему аж целой через связь искр. И тогда он обрел понимание, как использовать этот элемент еще эффективней. Таким образом, полагаясь на шаг смещения, Кай теперь мог телепортировать не только самого себя, но и даже свои техники. Собственно, так он и заморозил эльфов, не притрагиваясь к ним. «Ты? Ты еще жив?» Отойдя от изумления, воскликнул Феликс, а затем удивленно добавил «И ты прорвался?» Кай повернулся к товарищу и спокойно кивнул. «Знаешь...» «А я ведь уже и сомневаться начал, что ты выжил!» Улыбнулся Эльф. «Не беспокойся, от меня так просто не избавиться!» Попытался изобразить улыбку Кай. «Но почему ты не с остальными? Вы разделились?» Кай сразу увидел появившееся в системном интерфейсе новое окно с картой, как только очутился в скрытой долине Айви, благодаря чему и нашел Феликса. Остальные три точки сейчас находились далеко на севере. «Да, Энни и Глефус пошли поодиночке, а я остался склоном Шакса. Он уверял, что этого будет достаточно для любых противников. Но мне не повезло наткнуться на восьмую. Я умер мгновенно, но, судя по появившейся в обители Оленихи, Шакс отомстил ей». Раскрыл детали Феликс. «Выходит, они вновь собрались?» Глядя на три искорки, спросил Кай. «Да, похоже, они добрались...» или почти добрались до финальной ключевой точки. — О чем ты? — Как? Разве ты не читал расширенные правила? — удивился Феликс. — Они же приходили всем, ну, и в зале порталов на первом этаже есть. Ты же сам должен был проходить, когда телепортировался сюда. — Видимо, до меня они не дошли. Ну, а попал я сюда несколько иным способом. Пожал кайк плечами. «Ну так что это за место? Что за финальная ключевая точка?» С недоумением глядя на Кая, Феликс изогнул бровь, но затем быстро помотал головой. «Если коротко, то есть способ закончить игру раньше срока и стать победителем. Для этого нужно найти финальную ключевую точку в этом измерении, победить ее стража и забрать главную награду игры», — объяснил Эльф. После чего добавил. «Стражами, если что, являются ученики пятого этажа». «Вот как!» – задумался Кай, сразу догадавшись, кто может быть стражем финальной ключевой точки. Прислушавшись к себе и законам пространства вокруг, парень осознал, что использовать живое хранилище сейчас он не может. В этом измерении ему что-то мешало. Однако это распространялось только на те карманные пространства, которые были принесены в скрытую долину Айви извне. Создавать же новые ему никто не мешал. Законы пространства сплелись. Стометровая сфера образовалась вокруг этого участка джунглей, отрезав их от остального мира. На прежнем же месте остался огромный и идеально гладкий кратер, в центре которого появилась незримая и практически незаметная для духовного восприятия метка, ведущая как раз к новосозданному пространственному карману. Отсоединившись от внешнего мира, карман Кая ввергся во тьму. Свет от искусственного солнца скрытой долине Айви не мог попасть сюда. Но вскоре на руке парня зажглась яркая сфера, созданная им при помощи элемента Ян. Шар взлетел осветив двух парней, землю, джунгли и переливающиеся темно-фиолетовыми узорами стенки миниатюрного измерения. Сконцентрировавшись на секунду, Кай легко убрал их, а пространственный карман стал словно бесконечным, хотя на самом деле просто оказался замкнут сам на себя. То есть, если сейчас пойти в любую сторону, то в конечном счете все равно вернешься к исходной точке. Вот что это значило. где мы Оглядываясь, спросил Феликс. — Искусственное пространство. Можешь пока заняться здесь восстановлением. — Пространственный карман? Но разве для настолько реалистичного и при этом большого параметра не нужна как минимум вся энергия начального элементалиста? Я даже не могу представить, как бы выбирался отсюда. Моя аура не находит никаких слабых точек. Поразился эльф. Но Кай еще даже не освоил закон слияния. Я чувствую это. Насколько же тогда качественна его техника? — Ладно, я отправляюсь к остальным, — сказал Кай, ошарашив эльфа. — Пора сделать то, ради чего я вообще вступил в список десяти тысяч. — Постой! Но до завершения игр осталось меньше суток, а мы слишком далеко от центра. Ты просто не успеешь! Феликс резко замолк наткнувшись на ледяной взгляд Кая. «Тогда забери хотя бы кольца этих прихлебателей пятого, ведь если под конец игр у тебя не хватит очков успеха, то тебя исключат, а сейчас ты в глубоком минусе из-за пропущенных дней. Мы могли бы тебе, конечно, передать свои очки, но, думаю, топовые ученики четвертого этажа собрали достаточно игровых колец, чтобы там нашлось 650 очков». Кольца, если что, сами откроются в момент окончания игр, и скрытые там очки добавятся к твоим. Но и жетоны не забудь. Самый ценный из них повысит твой ранг в списке десяти тысяч. Остальные обитель заберет, но взамен даст облачные монеты». «Понял, спасибо», — ответил Кай, а затем с помощью поля превосходства притянул разбросанные по поляне вещи. «Их, как и рассеивающие тела эльфов, тоже перенесло сюда». Объединив кольца в одно единственное, внутри которого их суммарно оказалось около пяти сотен, а также поместив туда жетоны, он протянул Феликсу один из них, на котором была надпись «203». «Можешь оставить этот себе». «Ты уверен?» «В деньгах я не сильно нуждаюсь, а этот ранг для меня маловат будет», — по привычке хмыкнул Кай. «Поэтому бери, он твой». «В таком случае...» Феликс замялся, но резко взял себя в руки. «Я очень благодарен за это, а также за свое спасение, старший брат!» Слегка поклонился он, наконец признав свое положение. Кайлиш кивнул в ответ, а затем исчез, вернувшись в реальный мир. Там он переместил пространственную метку в свое кольцо, после чего, наконец, направился к центру скрытой долины Айви. Феликс тем временем продолжил стоять на месте, будь то вкопанный. Кай и раньше был сильнее него, а теперь, став заклинателем, и вовсе перешел на совсем иной уровень мастерства, что и продемонстрировал в недавней стычке. Эльф уважал мечника не только за силу, но и за поступки, волю, а также решимость. Но сегодня это чувство переросло в нечто иное. Странный блеск загорелся в его глазах. Это было восхищение. «Я хочу стать сильнее!» Я должен стать сильнее. Эти звезды, гении обители, я далек от них, но я так хочу достичь этого уровня. Могу ли я? Не знаю. Раньше меня это и не волновало. Когда-то я и не думал смотреть так высоко. Но теперь же я жажду проверить на прочность свои лимиты. Прямо как он. Пронеслись мысли в голове Феликса. Я не такой гений, как Шакс, Энни и Глефус. Моей силы недостаточно, чтобы идти рядом с ними плечом к плечу. И раз так, то я желаю идти позади. Насколько высоко я смогу подняться, если пойду за таким старшим? Или меня ждет гибель? Возможно. Но я готов рискнуть. Вот ведь! Никогда бы не подумал, что смогу так сильно проникнуться стремлением покорить вершину боевых искусств. «Хотя бы свою!» — улыбнулся он. «Но я не должен отстать от старшего! Ни за что! Как закончатся игры, нужно будет обязательно увеличить время тренировок до максимума!» Вот так у Кая появился первый истинный последователь. Медитирующая у южных врат Мия Эсвикс, третья, внезапно открыла глаза. Девушка посмотрела вдаль, повинуясь тревоги проснувшейся в ее груди. За последние одиннадцать дней кто только к ней не приходил сражаться. И огромные объединения из сотен игроков, и другие стражи, и ученики с небесного этажа. В итоге Мия победила всех, защитив свои врата. Однако она еще ни разу во время игр не ощущала такую тревогу, как сейчас. К ней приближалось нечто. Активацию нескольких ловушек, приготовленных заранее, третья ощутила сразу. Вот только интуиция подсказывала ей не расслабляться, и, похоже, не зря. Грохот и разлетающиеся в стороны стволы деревьев стали тем, что она, наконец, сумела засечь. Казалось, словно сквозь джунгли неслось некое огромное существо, совсем не обращая внимания на повышенную плотность растительности вокруг города, из-за которой пролезть тут было крайне трудно. «Монстр? Но почему здесь?» приготовилась к битве третья, слившись с двумя старшими духами. Но нет, это аура, это не зверь. Мгновение спустя ряд ближайших деревьев, находившихся в пяти сотнях метров от нее, снесло в стороны, а перед Мии внезапно появился могучий воин. Кулак человека почти достиг головы девушки, но резко замер. Все тело Кая опутали десятки лиан, сковавшие его. Напрягши мускулы до предела, парень стал рвать путы. Вскоре освободившись, он направился к закрытым вратам. Мея тем временем отступила на приличное расстояние и на полной приготовилась к бою. Однако начинать не спешила, продолжая внимательно наблюдать за незнакомцем. «Кто ты?» – спросила она, поскольку совсем не ощущала ступень противника. К тому же Мия знала всех воинов первой сотни рейтинга и небесного этажа, но людей там не было. Поэтому для нее оставалось загадкой, кто же этот могущественный мастер. Кай ничего не ответил. Приблизившись к воротам, он ударил по ним, но сумел лишь разбить кулак в кровь. После этого парень взглянул вверх и на стены города энергетическим зрением, после чего покачал головой. Пробить их или перепрыгнуть мешал какой-то мощный барьер. «Это ключевая точка! Через нее не пройти, пока не победишь стража!» выкрикнула девушка. «На сперва скажи, кто ты!» Парень обернулся, а затем все-таки раскрыл свою ауру. Благодаря этому Мия моментально узнала его. «Так вот с каким смертным сражался Рейзил!» Вспомнила она о той дуэли, запись которой видела через свиток. Хотя уже не смертным. «Ты страш этих врат?» – спросил Кай. «Хм, во время моей первой атаки ты этого не спрашивал. А сейчас решил уточнить?» – усмехнулась третья. «Какой в этом смысл?» «Ну и ладно», – пожал плечами Кай, хрустнул шеей, а затем исчез. Мия к этому моменту уже приготовилась к бою, прикрыв тело живым доспехом, основанным на элементе дерева, управление растениями. Но кроме него девушка подготовила еще несколько техник пикового качества королевского ранга. Кай почти добрался до третьей, но его внезапно накрыло градом шаровых молний. Это почти никак не повредило ему, однако немного замедлило. Этим мгновением Мия и воспользовалась. Техника клетки ядовитых шипов сформировалась вокруг Кая. Сотни зеленых стеблей оплели его тело, впрыскивая в воздух и тело парня сильный природный яд, способный убить даже пикового заклинателя. Увы, мия даже не догадывалась, что благодаря линии крови Кай обладает полным иммунитетом к обычным ядам. Вот почему Кай стал спокойно рвать покрывавшее его тело растениями, а затем и вовсе выпустил целое облако частиц инь, которые начали с огромной эффективностью разрушать живую материю. Парень выбрался на свободу, уклонившись от нескольких техник пути молнии, после чего снова направился к третьей. Девушка осознала, что в ближайшем бою ей не победить, поэтому резко бросилась в сторону джунглей. По правилам, ей как стражу запрещалось отдаляться от своей точки более чем на 5 километров, Иначе ворота можно будет разрушить без победы над ней. Однако Мии и не требовалось уходить так далеко. Она желала всего лишь добраться до джунглей. В этом бою Кай не хотел тратить энергию и лишний раз проседал в духовной выносливости. Поэтому не спешил использовать техники. Но даже так ему хватало одних лишь параметров, чтобы догнать эльфийку. От резкого удара парня Мия поспешно уклонилась, вслед за чем перчатки ее брони превратились в покрытые молниями лианы. Рывком девушка разорвала дистанцию, а затем обрушила десяток зеленых хлыстов на Кая. Полагаясь на высокую скорость и умение просчитывать чужие движения, парень стал ловко уклоняться от лиан, постепенно приближаясь к Мии. Конечно, он мог попытаться схватить один из хлыстов, чтобы притянуть к себе девушку, Вот только, во-первых, она могла разорвать связь с ним, а во-вторых, Кай все же опасался молнии третьей, которая уже познала закон слияния этого элемента на идеальном уровне. Кай продолжал уклоняться, как вдруг на него обрушился целый поток неизвестно откуда взявшихся листьев. С виду они не представляли никакой угрозы, однако каждый был тверже железа, острее клинков золотого ранга, быстрее пули, а также обладал смертоносным зарядом стихии молнии. «Недооценил я ее. Похоже, без энергии все-таки не обойтись», — осознал Кай. Уклониться он не успевал, да и сложно это было сделать, когда вокруг мелькают хлысты, способные убить того же Феликса за пару попаданий. Принимать же атаку листьями на один лишь покров Кай тоже не желал. Слишком рискованно. но ну а подавить саму Мию полем превосходства он тоже не мог. Девушка обладала достаточно сильной волей, чтобы без проблем сопротивляться умению парня. А раз так, то и ее техники не могли подвергнуться подобному воздействию из-за духовной связи с ней. Можно было сказать, что техники являлись частью эльфийки. В момент столкновения произошел мощнейший взрыв, однако аура парня не исчезла. Третья повторно атаковала в прежнее место, но противник внезапно появился прямо перед ней. Наконец, воспользовавшийся техникой движений, Кай остался невредим, и лишь на его ледяном доспехе появилось несколько трещин. Он незамедлительно ударил, но Мия все же успела сформировать защиту. Покрытый узорами молнии деревянный щит появился перед девушкой, после чего на него обрушился кулак Кая. Третья ожидала, что противник максимум сумеет оставить трещину на щите, однако и подумать не могла, что ее сильнейшая защита моментально разлетится на куски. «Как? Он ведь даже не освоил закон слияния! Разница между нашими техниками должна быть существенна!» Пронеслись мысли шокированной девушки, Пока кулак противника медленно приближался к ее голове. Неужели он добился этого одной лишь физической силой? Мгновение спустя кулак Кая столкнулся с руками Мии, которыми она прикрыла лицо. Следом живой доспех на предплечьях девушки покрылся трещинами, а ее саму откинуло назад. К счастью, большую часть силы Кая погасил деревянный щит, поэтому парень не нанес третьей много урона. Мия не успела еще приземлиться, как Кай уже перенесся к ней. Он собирался обрушить на нее череду мощных атак, чтобы пробить броню и покров девушки, а затем добить ее, но ему помешали. Двухметровая деревянная нога врезалась в парня. Но Кай решил выдержать удар, поэтому закрепился на одном месте при помощи энергии. Его доспехи немного повредились, но сам он без проблем выстоял. Оттолкнув деревянную ногу, Кай хотел продолжить избивать третью, но девушка грамотно использовала полученное мгновение. Техника молнии сорвалась с ее рук, ярким и широким лучом выстрелив в парня. Он уклонился, однако на него тут же набросилась пара четырехметровых деревянных кукол, поваливших Кая на землю. В следующий миг он отбросил их, вот только к этому моменту еще пара десятков подобных существ контролируемых мий окружила парня. Куклы и тысяча листьев ринулись к Каю, но из его тела внезапно вырвалось целое облако темного тумана. Инь мигом уничтожила весь поток листьев, после чего принялась разрушать деревянных марионеток. Вот только те оказались гораздо прочнее маленьких листочков. Сказывалась разница в силе элементов. Низкое качество концепции Инь против кава качества элемента дерева. Так или иначе, но куклы были повреждены, из-за чего и скорость резко упала. Кай решил воспользоваться этим, попытавшись выскочить из их окружения, но внезапность небес на него обрушилась мощнейшая молния. Атака превосходила его скорость на порядок, так что парню оставалось лишь защищаться. Вот только лишь на одной технике отошедшая на безопасную дистанцию Мия не остановилась, и в сторону Кая полетел целый десяток электрических копий. Мгновение спустя яркая вспышка озарила все вокруг. Послышался грохот взрывов. Когда все улеглось, третья увидела воронку, в центре которой находилась полуразрушенная сфера изо льда. Внутри стоял живой Кай, защищенный также техникой непреодолимого отталкивающего поля и частично разбитыми ледяными доспехами сам же парень был почти невредим. Сделав несколько шагов, Кай уже собирался было сорваться в рывок, но его тело внезапно оказалось сковано. На этот раз были не лианы, а сила элемента молнии, проникшая в его плоть. Естественно, Кай начал резко вытеснять наружу чужую технику из своего тела, однако моментально избавиться от внешнего воздействия не мог. Этим Мия и воспользовалась. Из-под земли резко вырвалось несколько лиан, вонзившихся в плоть Кая. «Вот и конец!» – подумала третья, активируя технику похищения жизни, семена которой проникли под защиту Кая вместе с недавними атаками. Кай стал стремительно слабеть. Его энергия оставалась на месте, но силы физического тела утекали словно вода сквозь пальцы. Впившиеся в него растения начали высасывать все жизненные соки. Вот только секунду спустя линия крови девятиглавой небесной гидры активировалась, восполняя все потери. Избавившись от сковавших его молний, Кай насытил область вокруг себя огромным количеством частиц инь. Те стали уничтожать сросшиеся с плотью парня растения. Однако лианы моментально восстанавливались, используя для этого вытянутые из Кая жизненные силы. Осознав, что избавиться от чужой техники не выйдет, Кай решил разобраться с ее создательницей, но ему не было суждено сделать ни шага. Парень упал на колени, он потерял контроль над мышцами из-за вторгнувшихся в тело растений, прораставших внутрь. — Упорствовать бессмысленно. Если кто-то попался в мою технику похищения жизни, его уже ничто не спасет, — произнесла Мия, не рискуя приближаться. «Все-таки Кай еще мог использовать дальние техники. Поэтому предлагаю тебе убрать пространственный барьер и дать себя добить. Тебе же будет лучше. Меньше мучиться придется». Кай не слушал девушку. Он пытался уничтожить лианы, образовавшие уже целый кокон вокруг, попутно решив дать им поглощать не только свои жизненные силы, но и частицы инь и холода пустоты. Все-таки парень видел, что под землей эти растения тянутся прямо к Мии, где его жизненная сила трансформируется в энергию и вливается в девушку. «Ха-ха-ха! Это бесполезно!» – засмеялась третья, ощутив, что именно пытается передать ей Кай. «Растения – одни из лучших фильтров в природе, так что даже не думай нанести мне вред через мою же технику. Все равно не получится!» Слова Мии были правдивы. У Кая действительно не вышло навредить ей подобным образом. Однако это не означало, что он собирался сдаваться. «Практически в любом бою ты должен стремиться использовать минимум сил, необходимых для победы. Только так ты сможешь отточить до идеала свое мастерство». Вспомнил Кай слова Ашцилы, которая сейчас наблюдала за своим учеником при помощи пакта душ. Можешь считать это дополнительным испытанием на подобие тех, когда нужно носить утяжелители. Только твой утяжелитель не физический, а ментальный. Но в обоих случаях подобные вещи нужны для того, чтобы не дать воину побеждать исключительно благодаря превосходству в количестве силы, а заставить его адаптироваться и искать способы победить с использованием лишь необходимого минимума. Именно так ты научишься реализовывать максимальный потенциал тех инструментов, которые называешь силой. Потому что сейчас ты используешь ее слишком однобоко. Для смертных сама сила действительно важнее, поскольку способов ее реализации для них не так уж и много. Тело и разум их ограничены, что мешает. А подъем по ступенькам происходит довольно стремительно. Банально нет времени на тщательное оттачивание мастерства. Не делать же многолетние паузы. Но теперь ты истинный мастер, так что должен соответствовать. Отныне для тебя мастерство должно стать важнее количества силы. И хотя тебе не нужно, как остальным, тратить много лет на подготовку души для прорыва, твоя скорость подъема по ступенькам все равно замедлится. Хотя бы из-за того что нужно будет каждый раз собирать все более и более редкие ресурсы. И вот это время как раз ты и должен использовать для оттачивания мастерства. Вот почему он сейчас не использовал ни буйство жизни, ни предельную концентрацию, ни даже меч. Кай старался даже энергию экономить по максимуму. И вот в таких ограничениях у него появилось лишь две идеи, как победить. Например, сейчас он мог попробовать использовать поле превосходства и элемент пространства вместо мышц, чтобы управлять своим телом, а затем попытаться сблизиться с Мией и нанести ей достаточно урона, чтобы ее связь с техникой поглощения жизни оборвалась. Эта идея казалась Каю заманчивой. Она была вызовом для него. Сможет он воплотить подобное или нет? Плюс это отлично бы сказалось на его мастерстве использования поля превосходства и пути пространства. Вот только имелось одно важное «но». У Кая банально не оставалось времени пытаться реализовать это. Он пришел помочь друзьям, а не тестировать свои лимиты в бою с третьей. Поэтому он отложил мысли о такой тренировке на потом и переключился на вторую идею. Насчет того что должен научиться идеально адаптироваться к противникам и выискивать абсолютно все их слабые места, а также определять собственные сильные в каждом отдельном бою. Собственно, это он и собирался сделать с техникой поглощения жизни. Ведь не могла же она быть идеальной. Таких способностей просто не существовало, даже у божеств. Расположившаяся в нескольких сотнях метров от Кая девушка нахмурилась. Прошло уже более полминуты, а она все никак не могла осушить парня, словно его жизненная сила была бесконечной. «Да что у вас там за линия крови такая?» Раздраженно подумала Мия, а затем ухмыльнулась. «Впрочем, плевать. Не умрет от этого, так я сама пробью его барьер». Третья начала формировать свои сильнейшие техники пути молнии, используя для этого силу, полученную из тела Кая. Спустя секунду она уже почти закончила создание сразу дюжины атак, но внезапно вздрогнула. «Что это?» Удивленно произнесла она, ощутив странный толчок, пришедший к ней через технику поглощения жизни. В следующий глаза девушки расширились от шока, после чего ее тело бесконтрольно затрясло. «Меня попыталась перенаправить от чего-то многократно возросший поток чужих сил». Но их оказалось так много, что ее контроля не хватало. Осознав это, она решила рассеять свою технику, вот только, к ее удивлению, сделать это не получилось. Для ее души это было словно попытаться остановить водопад, используя для этого всего лишь ладонь. Конечно, Мия могла насильно разорвать духовную связь с техникой, а затем сжечь растения на своем теле молниями, Однако в данный момент эта связь стала настолько сильной, что любая попытка ее резко прервать могла легко закончиться получением травмы души. Ведь отдача от подобной техники должна быть гигантской. Таким образом, единственным способом справиться с этой проблемой было медленно и аккуратно отсоединять связь. И хотя это причиняло Мии неслабую духовную боль, ран души она теперь могла не опасаться. Вот только все же одна проблема оставалась. Девушка не знала, успеет ли уничтожить связь с техникой, прежде чем ее тело разорвет от переизбытка сил. Так или иначе, но первые несколько секунд третьей казалось, что она справится с задачей. Она даже улыбнулась под конец, как вдруг врывающийся в ее искусственное тело поток жизненных сил Кая увеличился почти в пять раз. В тот же миг она ощутила дикую боль во всем теле. Глаза налились кровью, а секунду спустя разорвалась кожа. Плоть эльфийки не выдержала такого количества жизненных сил и буквально лопнула. Органы девушки, включая мозг, превратились в кашу. Мия погибла. Кай, наконец, выбрался из воронки в земле, созданной недавними атаками третьей. Вокруг парня кружил темный вихрь. Концепция Инд стремительно уничтожала остатки растений, покрывавших его тело и вросших в плоть. Вероятно, не будь у Кая закален разум, а также не владея он доступом к своему духовному миру, где связь с телом практически нулевая, то прорастающие сквозь кожу кости и органы растения могли бы неплохо ударить по его психике. Все-таки это довольно мерзкое и ужасное чувство. Что же касалось победы, то способ ее достижения оказался прост, но при этом позволил Каю раскрыть новую грань своих способностей. В общем, пока Мия вытягивала из него жизнь, линия крови парня восстанавливала все потери. Ни больше, ни меньше. С таким потоком эльфийка справлялась без проблем, поэтому Кай и решил проверить ее лимиты, временно заставив свое тело регенерировать сверхмеры и с большей силой. Но добиться этого он сумел при помощи концепции Ян, воспользовавшись ее свойством укрепления. Чем-то это походило на ту же технику восьми вспышек Ян, однако вместо резкого высвобождения сжатой силы линии крови, на этот раз он использовал ее размеренно и не в таком большом количестве, хотя и достаточно активно. В итоге этого хватило, чтобы Мия не справилась с управлением и погибла от собственной же техники. Добравшись до тела Мии, Кай забрал её жетон третий и добытый ею за последние 11 дней игровые кольца. После этого осмотрел себя. Одежда дышала на ладан, едва скрывая наготу. В итоге парень сорвал ее остатки, а затем сформировал прекрасное белоснежное одеяние из частиц холода пустоты. Техника вооружения оказалась крайне полезна в этом деле. Так и закончился этот бой. И хотя, казалось бы, Кай стоял близко к поражению, на самом деле он не потратил и 15% своих сил. Даже растрата регенерации была в действительности совсем несущественной. С другой стороны, Мия за время поединка потеряла около 50% энергии, если не считать восстановленную Ки за счет Кая, и почти одну треть духовной выносливости. Впрочем, эта победа являлась не только заслугой одного Кая, Ибо Мии попросту не повезло. Она была мастером техник, воином, специализирующимся на дальних атаках за счет использования техник. И для подобных мастеров основной тактикой служило то, что они не давали врагу добраться до себя и побеждали его мощными атаками на расстоянии. Вот только Кай оказался одним из тех редких бойцов ближнего боя которые обладали и высокой защитой, и отличной силой восстановления, и огромной скоростью, благодаря чему могли без проблем добраться до мастеров техник. Вот почему такие, как Кай и Лайтус, считались худшими противниками для большинства бойцов дальнего боя. В конечном счете Кай вернулся к вратам. Разрушив их с одного удара, он забрал появившуюся награду – который оказался духовный фрукт с атрибутом огня низкого качества императорского ранга. Парень наконец вошел в город. Теперь ему оставалось лишь найти друзей и добраться до финальной ключевой точки.